Глава 39. Где начинаются подвиги и испытания. Лето, лето у нас заканчивается тогда, когда купаться становится слишком твёрдо в особенностях отдыха в некоторых отдаленных уголках Российской империи. На середине поля его императорское величество даже слегка притомилось. Солнце умудрялось пробиться и сквозь защитный полог жарило истово от души, Жар этот окутывал кожу, и без того раскаленную силой и огнем. В какой-то момент Александр понял, что еще немного и полыхнет. Нет, ему бы огонь вреда не причинил, но поля было жаль, и плуга, и работы. А потому он остановился, перевел дух и огляделся. Вдаль уходили ровные полосы черной земли. Над ними уже кружились птицы, спеша собрать семена и червей. Хм, а ничего так!» Аленка обнаружилась у кромки леса. Сидела она, скрестивши ноги, и наблюдала. «Интересно, давно?» а, <как> «Доброго дня!» – поздоровался Александр. «И тебе тоже! А чего не на тракторе?» – поинтересовалась она. На девчонке был старый потертый комбиз сладкой на коленке. Рукава клетчатой рубашки она закатала, а волосы прикрыла кепкою. «Так встал!» «А, сломался?» «Топливо, кажется, не налили», — ответил Александр и спросил. «У тебя воды не найдется, а то я как-то вот не взял, не думал, что так вот». «Ну, идем», — Аленка поднялась. А на траве осталась корзинка, и, заметив взгляд, Аленка пояснила. «Это обед, я принесла, а вода тут рядышком». Лес дыхнул прохладой, Александр убрал щит, чувствуя, как растворяется в лесной тиши сила. Дышать стало легче, и под ноги легла тропа. «Ты не соступи!» – строго сказала Аленка. Он и не собирался. Впереди мелькнула рыжеватая коса, словно змейка. А вот сама Аленка будто растворилась в зыбком лесном воздухе, пронизанном солнцем и тенями. Но вот тропа оборвалась, и Александр едва не налетел на Аленку. извини!» – смутился, мокрый весь. И земля налипла на кожу, и воняет наверняка потом, а еще грязный, да. А вот, Аленка не спешила отступить, разглядывала, чуть голову на бок склонив. «Пей! Только осторожно, холодная, с непривычки и зубы заболеть могут!» Родник пробился меж корней старого дуба. Они сами сплелись, сложились этакими ладонями, приподнимаясь над землей. И вода наполняла эти ладони до краев, а потом стекала ниже не бойся, чистая она», — сказала Аленка. «Тут красиво!» Александр смутился. Вовсе он не боялся и не бресговал. Хотя, наверное, стоило бы бутылку с собой взять и бросить в воду дезинфицирующую таблетку. Но здесь, сейчас, это показалось Данильсе глупым. Место это. Сила вокруг ощущалась. Только не злая, напротив, мягкая. Она ложилась, окутывала, успокаивая. И собственный огонь, растревоженный работой, улегся. Александр сделал вдох, сила проникла внутрь, побежала, унимая ноющие мышцы. И раздражение. А воду он же черпнул, поднес к губам. Действительно холодная, куда холоднее, чем та, которой его угощали. Но и сладкая, и горькая, и такая, которая писать-то невозможно. Главное, он пил, пил и никак не мог напиться. А потом вдруг жажда отступила, и ноющая боль в мышцах, и просто стало хорошо. Александр распрямился и оглянулся. Аленка была тут же, сидела, склонившись над аленьким цветочком. Старый знакомец. «А это кто?» – спросил Александр, потому как понятия не имел, о чем еще заговорить. «А мне цвет!» – ответила Аленка. «Никогда не слышал». «Да, когда гром птицы летят по небу, они порой роняют перья, и перья эти падают. Люди принимают их за молнии, перо касается земли и прорастает огнецветом». «Ну, звучит как сказка». «А сказка есть. Или нет?» «Они редкие очень и не везде расти могут. Понятия не имею, где Тополев его взял. А мне цвету сила нужна, много. Но он болен». «Не похоже». «Он внутри неправильный, как будто его... не знаю. Там, где он прежде рос, его... расти заставляли». «А так можно?» «А ты у приятеля своего спроси. Умеючи многое можно. Но это как скот откармливать, чтоб быстро прибавляли. Свиньи будут расти, и хорошо, но если их оставить, то долго не проживут». Аленка погладила тонкие листочки, которые по краям выцвели. «Но для чего он нужен?» Лепестки можно в зелье добавить, и тогда такое зелье в десять раз сильнее сделается. А можно и изготовить Если яд, то спасения от такого яда не будет ни человеку, ни маку. Если лекарство... Старый Вильяминов жил, пока оставалось у матушки зелье из огнецвета. По капле. Она говорила, что так жизнь человеческую вдвое продлить можно, если не больше. Аленка руку убрала. «Так, значит, цветок этот ценный?» «Еще какой! Только капризный очень, но тут ему хорошо. Поживет, силы родника очистится, и тогда, ты -то, глядишь, легче станет». Алые лепестки дрожали, и на них то и дело вспыхивали искорки. Или почудилось? Свет здесь, пробиваясь сквозь листву, ложился причудливым узором. «На, возьми!» – Аленка протянула флягу. «Набери с собой, если хочешь». «Спасибо!» Фляга была и исписанная сложными узорами. И «Я верну», — пообещал Александр, и к воде поднес. А та полилась, потекла в горлышко тонким ручейком. «Вернешь, конечно. Куда ты денешься?» Аленка поднялась. «Идем?» «Идем, по следу, с тропы не соступая». «Точно». Здесь, на поляне, и она оказалась немного иною, зыбкою, ненастоящую почти. Или это снова морок? Главное, что стена леса перед Аленкой расступилась а за спиной Александра сомкнулась. Оборачиваться он не рискнул. А у опушки ничего не изменилось. Застыл молчаливый громадиной трактор-танк. По распаханному полю бродил аист, разгоняя иную птичью мелочь. Торчал из земли плуг. «Вот, молоко!» Аленка протянула кувшин. «Девчонки передавали». «Спасибо им. Там хлеб, яйца вареные, лук, а это сало, понемногу. Тут у нас разносолов нет», — сказала она и снова прищурилась. «Да и так хорошо». Александр сел. «Ты присядешь?» От чего нет?» — она подала ей вышитое полотенце. «На, руки оботри». «Да я». Александр поднял руки и позволил силе выбраться. Оно, конечно, огненная кожа не для того предназначалась, но следовало признать, что всякую грязь она тоже убирала, особенно если раскалить до нужной температуры. Погоди, я спалить могу? Не спалишь, оно заговоренное. Ага, а ты вообще кто? Аленка Соборова. Это я понял, что Аленка. Ты же не маг, верно? Это Таська с маги, в какой-то мере. «А я нет, куда мне?» И улыбается, а еще яйцо чистит. Не то, чтобы Александр сам не справился с молоком, вот вполне. И ухнуло в него, что в колодец, он сам не понял, до чего проголодался. А потому и хлеб, свежий, еще теплый даже, и яйцо вот это очищенное, и сало белое с тонкими прожилочками мяса, так вкусно, что просто вот вкусно и все. «Это от матушки у меня!» – отмахнулась рукой Аленка в силу я не вошла пока так могу кое чего помалости ну и только ну да помалости а матушка твоя не человек да и отец тоже если ты о том погоди те девчата говорили что у ни человека с не человеком детей быть не может извини не мое это дело не твое аленка протянула другое яйцо но тут смотря кто мама у меня особой крови была «Ей все одно, человек, не человек, она как сама земля». «А где она?» «Ушла она». «Куда?» – император удивился. «Ешь! Никуда, отсюда!» «Тут земли мало осталось. Братья, сыновья наследуют по мечу, а дочери покудели». «То есть дар передается в зависимости от пола ребенка?» «Ну, можно и так сказать. Только братьям мало надо». Они где хочешь дом поставить смогут, но это когда женятся. Почему? Есть Александр ел, и как-то оно нормально было, что ли. И еда, и поле это, и солнце, которое больше не жгло и не припекало. Разговор. Потому что кровь такая, пока не найдут ту, что по сердцу, будут дурковать и колобродить. А как они тут найдут, когда обложили со всех сторон? Если бы не я, отец бы взял их, да и уехал. «А так и меня не оставят, и им тут судьбы не сыскать!» Аленка вздохнула. «Найдут!» – заверил Александр, прикинувши, что фрейлин в матушкином окружении не один десяток, а у них и дочки, и племянницы, и воспитанница с кузинами да кузенами. Глядишь, кто в этом выводке цветочном и отыщется подходящий. Или вспомнились сабуровы Как-то вот не увязывались с ними ни фрейлины, ни в целом брови модного фасона». «Вот и я надеюсь. А когда родилась я, то стало ясно, что нам тут вдвоем тесновато. Вот маме и пришлось уйти. Ее мама тоже в свой час ушла, как и ее, хотя тогда земли вокруг было больше. Да не хмурься, она на Урале где-то, там земли много. Письма пишет, и мы ей. Как выйду замуж, так отец к ней поедет». «Стало быть, земля нужна». Александр понял, что не представляет, что еще сказать. Как-то все это очень нестандартно звучало. «Да, нужна», — согласилась Аленка. «А у тебя есть?» — с насмешкой спросила. «Ну, перед внутренним взором предстала карта Российской империи, знакомая до последнего завитка. Есть немного, раньше было больше». Он вздохнул и, переводя тему, поинтересовался. «Слушай, если я твоему брату морду набью за дурные шутки, ты не обидишься?» «Которому? Хотя без разницы. Только, а если он тебе?» «А мне-то за что?» – притворно удивился Александр. Аленка засмеялась. «Не обращай внимания. Это у них идея замуж меня выдать. Вот и проверяют кандидатов». «А я вроде не претендовал». «Это пока. А вдруг запретендуешь? Вот они заранее». «А, превентивно!» «Точно!» Александр перевел взгляд на поле. «Женитьба? Нет, жениться он пока не готов, в принципе. И, наверное, это глупо думать о женитьбе на девице, которую он второй раз в жизни видит. И надо бы послать куда подальше, что Аленку, что братьев его ее с испытаниями. А вместо этого спросил. «И что я должен буду сделать?» «Ну, поднять меня ты поднял и семь шагов пронес». Вообще-то больше, но по справедливости ради стоило признать, что исключительно по своей собственной инициативе. «Так что теперь надо бы на поле распахать!» Аленка загнула один палец. «Засеять и вырастить за ночь!» «Что вырастить?» «А что засеять, что и расти!» «В блинах на таких мелочах внимание не заостряют!» «И еще одолеть полчища вражьи!» Александр задумался. «Ладно, поле он распашет, тут немного осталось, а от воды родниковой силы будто бы прибыло, и молоко опять же, и засеет как-нибудь, чем-нибудь, но вырастить за ночь...» «Сам», — уточнил он. Аленка склонила голову и поглядела в глаза. «И теперь они у нее теплые, что солнце, и цвета такого же, солнечно-янтарного, и главное, что взгляд не отвести, и не хочется отводить». «Ну, можно сам. Можно с друзей верные, как сказано». «Ах, ну тогда...» Александр потянулся. «Ты можешь сказать, чтобы эти друзей верные сюда пришли? Ну, как с шопингом закончат. И заодно пусть бензина прихватят. Или чем тут у вас трактора танки заправляют?» «Скажу». Она улыбалась, и на щеках появлялись ямочки. И веснушки становились чуть ярче, правда, всего на мгновенье. И пусть поищут чем там засевать, а то я как-то вот не рассчитывал на посевную. А братьям твоим. А я сама с ними поговорю. Аленка поднялась. У меня и коромысла есть, для серьезных разговоров. Ну и чтобы неодобрение выразить, максимально доходчивым образом. О, а я думал, что для этого скалку используют. Нет, ты же их видел. Скалка у нас это так, для тонких намеков. А вот сейчас только коромысла.